Глава 24. Мирные деньки 2. Спустя почти месяц Кай внезапно остановил обучение Рю, велев тому идти следом. Когда же стало понятно, что направляются они в земное святилище, прямо к алтарю, ученик суверенно сразу же спросил. «Наставник, вы собираетесь что-то купить?» «Вроде того. Скоро сам все увидишь». Попав в золотистый зал, Кай встретил еще пятерых воинов. энни Ринату, Ньяка, Лилию и Глефуса. «Вы уже получили приказ?» спросил он, приблизившись к перевернутой пирамиде-алтарю. Последователи парня кивнули, и лишь один Рю остался в недоумении. О чем вы, наставник?» «Держи!» бросил ему Кай свиток. «Читай!» Поймав артефакт, Рю на миг прикрыл глаза и погрузился сознанием внутрь. С сегодняшнего дня Рю Араки, Рината Винтар» «Энни Дивайт, Лилия Ветелс Теншет и Глефус Ди Сантос Но Ритм официально назначаются храмовниками Храма Вечного Пути», торжественно объявил Кай. «По этой причине вы, а также иерарх Ньяконолавиус, получаете право приобрести божественный дар». Ошарашил он их. Согласно уставу храма, стать храмовниками могли лишь те, кто отвечал трем условиям. Был небесным монархом, Достиг как минимум семи малых звезд и, конечно же, являлся не просто членом храма, а прямым последователем Кая. С недавних пор все пятеро, включая Ренату, ставшую последователем Кая после войны, полностью им соответствовали. К слову, старые друзья Кая за минувшие полгода уже успели побывать в пуве, благодаря чему и являлись начальными небесными монархами. Исключением был лишь Шакс, что достиг всего лишь пика священного лорда после чего ему надоело торчать в замкнутом пространстве Умбертольда, и он решил отложить на потом развитие в Пове. Тем не менее, именно он удерживал первенство по силе в группе друзей, что пошли за Каем в миры испытаний. Обладая немалым врожденным талантом, редчайшими ресурсами храма и, конечно же, божественным даром высшего, что позволяло обрести знания и колоссальный суммарный опыт сотен тысяч великих предков, он, в конце концов, стал мастером семи больших звезд, Притом Кай подозревал, что это еще не предел лучника, и тот способен достичь даже семи великих звезд. Второй шла, разумеется, Энни. Девушка не только обладала высоким талантом, но в свое время еще и обрела наследие Софи, лжехранительницы, прожившей более миллиона лет. Все это, в конце концов, и сделало полукровку мастером семи средних звезд с потенциалом когда-нибудь, спустя тысячелетия, достичь и семи больших. Рената, к слову, также доросла до этого уровня, но вот подняться выше обычным путем и самостоятельно ей уже вряд ли удастся. Как и Рю, она достигла своего потолка. На шаг отставали лишь Лилия и Глефус, не без труда сумев достичь лишь семи малых звезд. Что же до всех остальных, норвуда до Феликса и Евсима, то все трое застряли на отметке шести больших звезд, поэтому не могли стать храмовниками. Насколько Кай понял со слов Грина, любая непоколеченная душа, даже самая посредственная, при лучших ресурсах могла достичь аж пяти великих звезд. Но чтобы подняться выше, уже требовался определенный талант, повышенная близость слоев друг к другу. Для шести звезд хватало и того, что можно назвать выше среднего, но вот для семи требовались уже гении. Увы, ни Норвуд, ни Феликс, ни всем, в рамках уйкумены считаться ими никак не могли. Таким образом, стать новыми храмовниками могли лишь эти пятеро. Но ну поскольку их первоочередной задачей после этого будет защита храма вечного пути, то они просто обязаны иметь максимум силы. К сожалению, божественность им вряд ли светит, так что обретение божественного дара становилось логичным шагом на их пути развития. Что касалось Ньяка, то она и вовсе должна была быть первой, кто получит столь значительное усиление. Пусть она и попросила сместить ее, девушка все еще являлась иерархом, а потому априори не могла быть слабой, что прекрасно осознала во время войны. Несмотря на любовь к массивам, случившееся достаточно на нее повлияло, чтобы Дарганка вернулась к усиленным тренировкам, на которые частично наплевала после достижения семи малых звезд. В итоге за минувшие полгода, получив даже право на несколько дней самой уйти в пуф, она ударными темпами достигла семи средних звезд, где и уперлась свой предел. «Подходите к алтарю. Торги уже скоро завершатся, так что не упустите свой шанс», — сообщил Кай. «Я временно открыл вам доступ к казни храма. Используйте эти деньги». «Но, думаю, вы понимаете, что нет смысла гнаться за самыми дорогими дарами, если они вам попросту не подходят». Выбирайте то, что нужно именно вам. Учитывая контрибуцию, собранные после войны трофеи, полученные от ОБИ выкупы за некоторые земли и возвращенный орденом чистоты долг, а также растраты на восстановление, кредиты первым вассалам и выплату мантикорам, у храма Вечного Пути в том или ином виде сейчас имелось более 35 миллиардов рун, немалая сумма даже по меркам топ-фракций миров испытаний. Но на покупку шести божественных даров этого едва хватало. Тем не менее, Ка не сомневался в своем решении. Это не последние деньги, а вложиться во что-то стоящее всегда лучше, чем просто хранить их без дела. А уж усиление ключевых и верных членов организации – это всегда полезно. Приблизившись к алтарю, Рю, Рината, Энни, Ньяка, Глефус и Лилия в предвкушении открыли нужный раздел. Особое. Высшее разделение. Нет в наличии. Краткое описание. Одноуровневый божественный дар. Полное описание. Временно создает равных по силе двойников пользователя, а также позволяет моментально меняться с ними местами. Количество и время существования двойников зависит от силы пользователя. Продавец. Пагода небесного возвышения. Начальная стоимость. 250 миллионов рун. Особенность – мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение – только для титула полководец и выше. Верховное вооружение – нет в наличии. Краткое описание – одноуровневый божественный дар. Полное описание – временно создает оружие и броню, либо усиливает имеющиеся, что многократно повышает мощь атак, а также защиту и скорость пользователя.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 Полное описание. При активации дара – нулевой уровень. Происходит высвобождение огромного количества силы молнии в виде взрыва, после чего обширная область вокруг пропитывается ею. Электролизованное пространство наносит постоянный урон любым объектам, кроме пользователя. И при освоении пользователем первого уровня дара позволяет с огромной скоростью совершать переносы в любую его точку посредством удара молнии, что также наносит определенный урон. Дополнительное свойство. Позволяет пользователю в кратчайшие сроки освоить путь молнии до максимального для него уровня, вне зависимости от наличия предрасположенности и доступного в душе места для новой информации. Продавец. Пагода небесного возвышения. Начальная стоимость. 455 миллионов рун. Особенность. Мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение только для титула полководец, 500 очков рейтинга и выше. Продвинутая алхимия, краткое описание, трехуровневый божественный дар, полное описание. При активации дара, нулевой уровень, значительно усиливает изготавливаемый препарат, Освоение первого уровня дара позволяет пользователю употреблять любые усиливающие, исцеляющие и укрепляющие препараты до пяти раз. Их эффекты будут суммироваться, а не заменяться друг другом. Нивелирует или значительно ослабляет любые побочные эффекты и прочие последствия употребления. Количество использованных препаратов зависит от силы пользователя. Освоение второго уровня дара позволяет пользователю раз в год создавать одну порцию настоя, что навечно повысит все его физические параметры на 10 единиц за счет насыщения энергией. Настой можно использовать повторно, повышая параметры, пока есть достаточно воли, что будет поддерживать столько силы. Настой может употребить только владелец дара. Продавец. Пагода небесного возвышения. Начальная стоимость. 1 миллиард сто двадцать миллионов рун текущая стоимость 2 миллиарда семьсот пятнадцать миллионов рун до завершения торгов осталось 12 минут особенность мгновенное внедрение в тело купившего ограничение только для титула полководец 1000 очков рейтинга и выше охота в тени краткое описание трехуровневый божественный дар Полное описание. При активации дара – нулевой уровень – пользователь может не просто погрузиться в тень, а буквально слиться с ней, максимально скрыв свое присутствие. Может перемещаться не только в пределах одной тени, но и телепортироваться в другие. Может поставить на тень живого существа метку, благодаря которой его можно будет легко найти и быстро переместиться к нему, практически вне зависимости от препятствий и расстояния. Первый уровень дара значительно улучшает маскировку пользователя, фактически превращая его в отдельную тень. Скорость передвижения через тени в такой форме многократно возрастает. Второй уровень дара делит собственную тень пользователя, создавая из нее теневых охотников, владеющих способностями первых двух уровней. Сила и количество теневых охотников зависят от силы пользователя, а также от количества теней вокруг пользователя достигая своего пика в кромешной тьме. Кроме того, пользователь может слиться с теневыми охотниками, многократно усилив себя. Дополнительное свойство Позволяет пользователю в кратчайшие сроки освоить путь тени до максимального для него уровня вне зависимости от наличия предрасположенности и доступного в душе места для новой информации. Продавец Пагода небесного возвышения Начальная стоимость – 1 миллиард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 При активации дара – нулевой уровень – пользователь создает шкатулку вечности, содержащую внутри себя колоссальных размеров полноценное измерение. После этого шкатулка остается внутри пользователя, никогда не исчезая. Он может в любой момент призвать и отозвать ее, а также переместиться в или из нее. Прочность шкатулки, стойкость пространства измерения и его размер зависят от силы пользователя и растут вместе с ней. Освоив первый уровень дара, пользователь сможет как угодно манипулировать измерением внутри шкатулки, меняя его размерность, разделяя на части, искривляя пространство и манипулируя гравитацией, а также мгновенно перемещаться в его пределах. Освоение второго уровня дара позволит пользователю открыть шкатулку, что с огромной силой начнет засасывать все вокруг в свое измерение. На поддержание тратится сила пользователя. Без второго уровня переместить что-либо или кого-либо в шкатулку можно только при прикосновении пользователя к объекту, если тот не сопротивляется. Активация третьего уровня дара разрушит шкатулку, превратив в огромную временную черную дыру, мощь которой зависит от силы самой шкатулки и ее содержимого. Спустя год после этого пользователь дара сможет создать новую шкатулку. Одновременно он может владеть только одной. Дополнительное свойство. Позволяет пользователю в кратчайшие сроки освоить путь пространства до максимального для него уровня, вне зависимости от наличия предрасположенности и доступного в душе места для новой информации. Если путь пространства уже известен, то пользователь обретает возможность познать элемент на уровне больше, чем достигнуто при его развитии. Продавец. Пагода небесного возвышения. Начальная стоимость. 3 миллиарда 850 миллионов рун. Текущая стоимость – 4 миллиарда 470 миллионов рун. До завершения торгов осталось 12 минут. Особенность – мгновенное внедрение в тело купившего. ограничение только для титула полководец, 1500 очков рейтинга, и выше. Очернение крови – нет в наличии. Краткое описание. Четырехуровневый божественный дар. Полное описание. Обладая частью плоти существа, желательно кровью, пользователь при активации дара, нулевой уровень, может провести длительный ритуал, по итогу которого на владельца части плоти, крови, будет наложено проклятие, ослабевающее его тело и душу. Чем свежее плоть, тем выше шанс наложения проклятия, но не стопроцентный. Сила проклятия зависит от силы самого пользователя. Снять проклятие можно либо при убийстве пользователя, либо силой, что не уступает силе дара. Также проклятие может спасть само, если пройдет достаточно большое количество времени. Освоение первого уровня дара позволит пользователю внедрять проклятие в предметы. Проклятие перейдут на первое живое существо, что прикоснется к такой вещи. На один предмет может быть наложено не более трех проклятий, а всего пользователь может поддерживать до десяти неактивных, не перешедших на кого-то, проклятий. Освоение второго уровня дара расширит арсенал пользователя, даровав ему еще три проклятия – боли, глупости и гниения. Освоение третьего уровня дара откроет перед пользователем возможность создания блуждающего проклятия из живого разумного существа. Блуждающее проклятие бесплотно и всегда преследует свою цель до тех пор, пока не достигнет ее или не будет уничтожено. Блуждающее проклятие многократно мощнее обычного за счет силы принесенного в жертву разумного и заключает в себе все четыре типа проклятия. Кроме того, пользователь может принести самого себя в жертву, создав сильнейшее блуждающее проклятие. Плоть цели в таком случае не нужна. Продавец. Пагода небесного возвышения. Начальная стоимость. 3 миллиарда 850 миллионов рун. Особенность. Мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение. Только для титула полководец. 1500 очков рейтинга. И выше. Неуязвимая крепость. Краткое описание. Четырехуровневый божественный дар. Полное описание. Смотреть. Продавец.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 Четырехуровневый божественный дар. Полное описание. При активации дара, нулевой уровень, пользователь может создать пепел, сочетающий в себе силу огня и смерти, но не имеющий их недостатков. Пользователь может насыщать пеплом как свое тело, так и техники с оружием, усиливая их. Кроме того, пепел сам по себе очень опасен для других существ. Освоив первый уровень дара, Пользователь сможет создавать пепельные доспехи и пепельные бомбы. Освоив второй уровень дара, пользователь сможет использовать пепельное извержение за считанные мгновения, накрывая многокилометровую область концентрированным пеплом. Активация третьего уровня дара превратит пользователя в воплощение пепла, наделив его невероятной силой и сделав его тело неуязвимым физическим атакам. Что угодно, к чему прикоснется воплощение пепла, включая воздух, обратится в ничто. Также, используя свою силу, воплощение пепла способно поднимать мертвых вокруг себя, превращая их в послушные марионетки. Дополнительное свойство позволяет пользователю в кратчайшие сроки освоить путь огня и путь смерти до максимального для него уровня, вне зависимости от наличия предрасположенности и доступного в душе места для новой информации. Если какой-то из путей уже известен, то пользователь обретает возможность познать элемент на уровень больше, чем достигнуто при его развитии. Продавец. Пагода небесного возвышения. Начальная стоимость – 4 миллиарда 140 миллионов рун. Текущая стоимость – 5 миллиардов 925 миллионов рун. До завершения торгов – Осталось 12 минут. Особенность. Мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение. Только для титула полководец. 1900 очков рейтинга. И выше. Сбывшиеся грезы. Нет в наличии. Краткое описание. Четырехуровневый божественный дар. Полное описание. Недоступно. Ошибка. Продавец. Пагода небесного возвышения. Стоимость – 5 миллиардов рун. Особенность – мгновенное внедрение в тело купившего. Ограничение – только для титула полководец, 1900 очков рейтинга и выше. Кай также в очередной раз посмотрел список, попутно сравнивая его с тем, что видел в Великом алтаре. Здешние божественные дары даже в подметки не годились тем, что продавались бездне, но при этом все равно являлись крайне желанным товаром. Продажа божественных даров проводилась довольно редко, поэтому даже в сильнейших организациях трех миров далеко не все гении владели ими. Впрочем, были и другие причины. Например, многие попросту до сих пор лелеяли надежду, что сумеют встать божествами самостоятельно. А кто-то попросту не мог уговорить жадных глав фракций купить себе дар. Но последователям Кая повезло. Во-первых, «Храм Вечного Пути» был не просто очередной организацией боевых искусств, где даже на самой вершине продолжается коварная борьба между мастерами за власть и ресурсы. Здесь каждый получал то, чего заслуживал. Поэтому Кай был готов даже настолько вложиться в своих товарищей. Во-вторых же, он уже давно отслеживал раздел с божественными дарами, ожидая очередного этапа продаж. И начались они как раз полгода назад, когда он только уходил к Грину. О том, что торги будут длиться около двухсот дней, было известно сразу, благодаря приписке в алтаре. Так что парень с самого начала ждал этот день, продавал многие ненужные храму трофеи и не спешил тратить руны. И как же все-таки повезло рогнару не мог не подметить Кай. Это нужно же было умудриться найти настолько ценный божественный дар внутри передаваемого амулета из бездны. Кто-то его в юности называли безрассудным искателем аномалий. Усмехнулся он. В любом случае, надеюсь, в дальнейшем еще больше членов храма обретут божественный дар. Ну а затем дойдет черед и до линии крови. К счастью, здесь платить не придется. В алтаре не продаются первоисточники, только квинтэссенции. Поэтому будет лучше сделать всех последователей ложными потомками девятиглавой небесной гидры, когда создам сердце гидры и смогу сгенерировать сердечную кровь. Спустя 12 минут торги завершились, и каждый из пяти новых храмовников, а также Ньяка, получил выбранный божественный дар. Используя накопление храма, им без проблем удалось победить в ставках, хотя Кай и ожидал, что кому-то может не хватить денег. Так или иначе, В конечном счете было потрачено чуть более 30 миллиардов рун. Стопы приятно погружались в мокрый песок, и волны раз за разом накатывались на них. Прохладный бриз играл с длинными волосами двоих гулявших по пляжу воинов, пока шум моря ласкал их слух. Держась за руки, Евсим и Лилия медленно шли по великолепному северному берегу Кайзерс-Арка, освещенному мириадами звезд. Им не требовались слова или даже телепатия, чтобы понять мысли друг друга. «Вы пришли!» — обернулась стоящая по колено в воде Энни. «Мы не могли не прийти!» — улыбнулась Лилия. «В конце концов, это была моя идея. К сожалению, немного не рассчитали время за прогулкой и опоздали». «Ясно! У нас уже почти все готово!» — кивнула полукровка себе за спину. «Пошли к остальным!» «Ага!» — улыбнулся и всем. У костра неподалеку их уже ждали. Норвуд, Феликс, Грефус и, как ни странно, рогнар С Энни, Эвсимом и Лилией получалось всего семь мастеров. «Надеюсь, вы не против моей компании?» – пробасил Ас. «Последнее время как-то все в храме слишком серьезны и заняты, поэтому вот услышал о намечающихся посиделках и тоже захотелось присоединиться» одно угощение захватил. Нет, я не против. Присела Лилия на небольшое дерево. Все нормально, кивнул Ивсим, опустившись рядом. Вот и отлично. Все-таки кому, как и мне, первому храмовнику поздравлять вас с новым титулом? Жаль, только эта нелюдимая девочка рената не захотела присоединиться. В любом случае, выпьем. Слышу, кто-то уже без твоего предложения начал, усмехнулся Ивсим. «Эй, чего это вы только на меня смотрите?» Возмутился Феликс, как раз поднесший к губам кубок. «Я ни один здесь вас не дождался!» «Вино! Хорошее!» Коротко сообщил Глефус, на которого эльф и указал. Великан, к слову, из-за своих габаритов, а за минувшие для него столетия он неплохо так подрос, расположился чуть в стороне от остальных, а перший спиной о ствол массивного дерева что под весом Глефуса заметно гнулась и скрипело, он подтягивал вино прямо из бочонка, что легко помещался в его руке. «Это да!» — протянул Рагнар, разливая напиток остальным. «После войны мы... Ну, Но... как мы? Остальные... Короче, остальные захватили немало трофеев, в том числе и вот таких». Если правильно помню, это вино прямо из личных запасов парных драконов. А в чем-в чем, но в алкоголе эти ублюдки отлично разбирались. Ну что, попробуете?» Феликс, Лилия, Евсим, Энни и даже Норвуд, отвлекшийся от костра, приблизились к созданному Рагнаром каменному столику. «Пахнет потрясающе!» — оценил Евсим запах вина. Итак, поднял Рогнар свой кубок. Предлагаю поздравить трёх наших новых храмовников: Глефуса и Энни и Лилию. Выпьем же за их воинские успехи, а также пожелаем им не останавливаться на достигнутом. Полностью поддерживаю, сказал Норвот, отсолютавав кубком. Поздравляю! Поздравляю! добавили остальные и прильнули к вину. Так и начался этот вечер. Алкоголь, веселые истории, приятная атмосфера. После стольких событий даже мастерам требовался отдых. В какой-то момент меж и кем завязался бессмысленный, но забавный спор, который в итоге каким-то неведомым образом перерос в соревнования по армрестлингу между Феликсом и Рогнаром. Больше минуты мускулистый эльф пыхтел и напрягался до предела, пока в конце концов улыбающийся ас не закончил все резким движением. Победа рогнара была безоговорочной. «Требую реванш!» – воскликнул раскрасневшийся от натуги и убойного алхимического спиртного Феликс. «Ха-ха-ха! Да без проблем!» – рассмеялся рогнар «В конце концов, три попытки, три моментальных победы аса. Больше он не сдерживался. «Ну что, есть еще желающие?» «Еще раз!» — крикнул эльф, ударив опустевшим кубком по столу. «Друг, ты уже слишком пьян!» — хлопнул Рагнар по его плечу, отчего уже пошатывающийся Феликс чуть не упал. «Я бы вот с Глефусом не отказался посоревноваться!» — обернулся ас. Увы, молчаливый великан лишь покачал головой, продолжая потягивать вино. Он наслаждался вечером, но активно в нем участвовать все же не желал. «А что насчет меня? Я не против испытать свои силы!» Вдруг поднялась Энни. «Ого! Неожиданно!» — хрустнул воин пальцами. «Давай!» Крупная кисть Рагнара целиком обхватила маленькую тонкую ладошку полукровки, а сверху их накрыла рука Эвсима. «Готовы? Тогда три!» «Два! Один!» Евсим отпустил руки соревнующихся, и кисть Рагнара в тот час двинулась в противоположную сторону. На лице мужчины отобразился шок, а сам он едва успел остановить свою ладонь всего в нескольких сантиметрах от поверхности стола. «Что-то не так?» — довольно улыбнулась Энни. «Ты прошла четвертую трансформацию настоя чешуйки гидры!» Тужась изо всех сил, процедил Рагнар. «Ага!» — ответила не менее напряженная Энни, которая оставалась всего ничего до победы. «Недавно!» Конечно, Рагнар прошел все пять трансформаций, но последняя никаких параметров не давала, а только открывала возможность использовать ограниченную частичную трансформацию. Вот только по условиям им было запрещено использовать все, кроме первоначальных параметров. Приглушенно зарычав... Рагнар начал потихоньку перебарывать Энни, которую изначально недооценил, за что чуть и не поплатился. Остальные с интересом наблюдали за их борьбой, но уже спустя несколько минут всем наскучило. Соревнование пары храмовников затянулось аж на четверть часа, но в конечном счете победителем все-таки оказался Рагнар. Особенности расы асов стали решающим фактором в этом напряженном противостоянии. Эх... — села Энни. — А ведь раньше, пусть и не в борьбе на руках, а на тренировках, меня не мог победить даже Кай. — Не только тебя, но эти времена уже давно прошли, — улыбнулась Лилия. — Серьезно? — удивился рогнар допив свое вино. — Я думал, глава всегда был монстром. — Ну, монстром был, хотя не таким, как сейчас. Но при этом всегда продолжал расти, — вспоминала миниатюрная блондинка. По-моему, именно в этом, по большей мере, в тот период и заключалась его монструозность. Каждый раз он снова и снова неприятно удивлял своих противников. — Вот оно как! — задумчиво опустил взгляд Ас. — Жаль, старшего здесь нет, как в старые добрые времена, — пробубнил Феликс. — Это верно. Теперь он занятой властелин, — ответил ему и всем. — Долить? — спросил рогнар «Я бы не отказалась», — согласилась Энни. «Остальные тоже были не прочь еще попробовать этого дивного вина, легко пробирающего даже столь сильных мастеров». Надолго повисла тишина. «А знаете, чего нам сейчас не хватает?» — привлекла внимание Лилия. «Музыки. Норвуд вот еще занят мясом, да у нас есть и в сим. Взглянула она на возлюбленного. «Он превосходно освоил множество инструментов, познавая путь звука». Взгляды остальных устремились на парня. И хотя тот ничего не видел, сконцентрированное на себе внимание группы явно ощутил. «Я не против, но...» — заулыбался и всем, повернувшись к Лилии. «Только если ты сыграешь со мной». «Я?» «Я помню, как ты рассказывала, что в детстве тебя, как аристократку, заставляли обучаться игре на цитре». «А сколько с тех пор времени уже прошло?» — покачала девушка головой. «Думаешь, я сейчас что-то вспомню?» «Да и нет у меня цитры!» «У меня есть! И я уверен, что ты все вспомнишь!» И всем игриво пихнул ее локтем в бок. «С памятью-то небесного монарха!» «Я бы тоже не отказалась послушать вашу парную игру!» Заговорила Энни. «Да, звучит интересно! Только давайте что-нибудь бойкое!» Добавил рогнар Лилия поджала губы и нахмурилась. Немного поглядев на лицо парня, она повернулась к остальным, что с интересом ждали ответа. «Ну ладно», — вздохнула девушка, — «я попытаюсь. Доставай». и всем перенес из пространственного кольца цитру и поперечную деревянную флейту для себя. Получив инструмент, Лилия прикрыла веки и опустила руки на струны. Вспоминая далекое прошлое, она быстро пробежала по ним пальцами. Примерно через минуту хромовница открыла глаза и кивнула. «Можешь начать, что знаешь, а я поддержу», — сказал и всем. «Хорошо», — кивнула блондинка и перевела взгляд на Рагнара. «Бойкая, говоришь?» «Посмотрим». «Хм...» Несколько секунд девушка просто глядела на инструмент, после чего, наконец, прикоснулась к струнам заиграла тихая и неспешно набирающая темп мелодия, кое уже вскоре дополнило великолепное звучание флейты. Музыка аккуратно усиливалась техникой звука и фсима, разлетаясь на многие километры. Через полминуты Лилия окончательно вошла во вкус, вслед за чем приятная мелодия начала ускоряться и изменяться, становясь динамичней, возвышенней и несколько драматичней. Вкладывая в игру всю себя, Лилия вспоминала прошлое, детство и ненависть в клане, столкновение с отступниками и гибель любимого дедушки, секту упавшей звезды, выживание в подземелье, путешествие через полмира на плато Поднебесье, верность и самопожертвование Стефана, землю и многое другое. Темп то нарастал, то спадал. Девушка уже и сама не замечала, как начала импровизировать. Вот только делала она это настолько прекрасно, что вряд ли вообще кто-то мог сказать, что эта музыка играется впервые. Все это великолепие продлилось долгих десять минут, пока струны цитры, наконец, не стихли. Только тогда Лилия ощутила легкую влагу на лице и глазах. Память пробудила старые и очень сильные эмоции. Смахнув слезы, она улыбнулась. — Это было невероятно! — воскликнула Энни. «Ух, хорошо! Давно я такого не слышал!» — кивнул Рагнар. «Наверное, с тех времен, когда дядька мой помер. Отлично, гад, играл! Аж за душу брала! Жаль, подорвался в своей же мастерской. Когда пришли проведать его, то все в крови было. Одна нога там, другая тут и кишки с люстры свисающие. Ладно, предлагаю выпить. За хорошую компанию и хороший вечер!» «За хороший вечер!» — поддержали его остальные, прильнув к вину. «И, кажется, сейчас он только лучше станет!» — подошел ко всем Норвуд с большой посудиной. «Мясо готово!» «Долго ты! Готовка не терпит спешки!» — ответил Сильф Феликсу. «Тем более алхимическая кухня. Хотя это и редкое ремесло, но не менее сложное, чем просто алхимия или артефактурика!» Так или иначе, медлить никто не стал, и уже пару минут спустя половину мяса разобрали. «Мммм...» «Ладно, беру свои слова назад. Такой шедевр стоит каждой минуты ожидания», — протянул Феликс. «Я даже не представлял, что еда смертных может быть настолько вкусна». «Она и не для смертных», — заметил и всем. «Сомневаюсь, что кто-то, кроме мастеров, смог бы спокойно съесть что-то настолько высокоранговое. И даже если забыть про мощные ингредиенты, то сомневаюсь, что нервная система смертных вообще сможет выдержать настолько божественный вкус», добавила Лилия. «Моя похвала повару!» «Очень вкусно!» Набив рот едой, присоединился к оценке рогнар Норвуд довольно кивнул. «Но почему ты раньше не готовил?» — спросила Энни. — Я, в принципе, впервые слышу, что ты владеешь алхимической кулинарией. И это за столько-то лет. — Не знаю, — пожал тот плечами. — Не было повода, наверное, или времени. Кроме того, я только недавно начал оттачивать эти навыки в Пуве. До этого был не так хорош. — Но зачем? — так и не проживав, спросил ас Задумался о будущем. Кай говорил, что мы уйдем в миры небожителей. Потом он хочет вернуться в родной мир на периферию, но не потащит же он весь храм туда, да и не будет там вечно. И вот я думаю, что если осядем у небожителей, то алхимическая кухня — это отличный способ заработать деньги на божествах, кое-к там должно быть достаточно. Ну и плюс связи тоже. Так что, раз есть талант к этому, то почему бы и нет? «Даже и не скажешь, что еще недавно мы едва выживали». — усмехнулась Энни. «Да...» — протянул Феликс. «Как хорошо, что мы воссоединились со старшим и теперь можем жить нормально, а не в вечных бегах от Винари или под строгим надзором Колизиума. Теперь у нас есть настоящий дом!» «И условия здесь превосходные!» — заметила Энни. «Намного лучше облачной обители и даже Бильтейс. Впрочем, не знаю, какова империя Рунтана сейчас». «Бельтейс?» Подтянувшийся за новой порцией мяса спросил рогнар «Божественная империя в срединных мирах Ойкумены, из которой мы отправились в миры испытаний», пояснил и всем. «Понятно. Кстати, а как вы вообще познакомились с главой? Я вот на одном корабле с ним плыл, который попал в аномалию из-за одной суки. Вместе там выживали и искали выход, пока не оказалось, что это вообще был шестой, а не глава». Сам Кай пришел только под конец заварушки и спас всем нам жизнь. <смех> Засмеялась Энни. Знакомая история. Я встретила его на турнире в городе рабов. Мы оба были невольниками и оба дошли до финала. В итоге он меня в тот день чуть не прикончил, предварительно напугав до ужаса. Потом наши пути разошлись. Я сбежала из рабства, но через какое-то время снова оказалась в ошейнике. Тогда мы встретились снова, и Кай выкупил меня. Глев с ним, к слову, там же, в городе рабов, встретился, но раньше меня. «У меня все гораздо проще», — взял слово Норвуд. «Сперва вместе выполняли контракт от одного мутного заказчика, а потом он пригласил меня в качестве наемника, так как сильный мастер зверей везде пригодится. Дальше как-то все само пошло-поехало, и в итоге я уже следовал за Каем». — Ради денег! — хмыкнула полукровка. — Не только! Не выставляй меня каким-то меркантильным ублюдком, что только о выгоде думает. Для меня он и вы давно стали настоящими товарищами. — Да уж! — усмехнулся Феликс. — У вас хоть нормальные истории. Меня же старший с Шаксом вообще обвели вокруг пальца и в итоге пленили, заставив сделать определенную работу, чтобы они со мной смогли попасть на отборочный экзамен в одно элитное место. Правда, мне и самому это было только на руку, но все же... — Кстати, насчет Шакса. Где он? — спросил рогнар Да кто ж его знает? — ответила Энни. — Я сказала ему про встречу, но он, похоже, решил не приходить. Может, занят, не знаю. К тому же у него немного сложные отношения с группой. «Он, конечно, всегда за нас, но этот его характер! Небеса! Как же этот урод меня бесит!» «Вот как! Ясно! А у вас что?» Решив не углубляться в тему, посмотрел Ас на парочку влюбленных. «Если не ошибаюсь, вы дольше всех знакомы с главой? Вроде как еще с периферии, верно?» «Ты прав!» — кивнул и всем. Я встретил его еще на ступени закалки тела на небольшом региональном турнире. Кай тогда только-только начал идти по пути развития и ощущался как обычный воин уровня закалки легких. Изначально я считал его полным слабаком, который первый же и покинет турнир. Но был сильно удивлен, когда он занял первое место в отборочном туре, а я был вторым. Так и познакомились, но потом он внезапно исчез, благодаря чему я и выиграл тот турнир. Снова мы встретились уже несколько лет спустя, на экзамене в один из сильнейших кланов планеты. Как-то так. У Лилии история должна быть интереснее. Может быть. Пожала девушка плечиками. В общем, я тогда со слугами семьи направлялась в столицу нашей империи. И на наш караван напала стая монстров. Можно было легко перебить их. Но я не могла использовать силу, ведь иначе нас выследили бы предатели семьи что уже прежде нападали на караван. Слуги погибали один за другим, и я уже готова была вмешаться, как вдруг из леса вышел грязный, лохматый юноша в настолько разорванных одеждах, что был практически голым. Вышел, а затем буквально одной атакой издали убил берсерка пика закалки разума, тогда как сам находился всего лишь на пике закалки тела. Разумеется, это был Кай. «Ох, и смутилась же я, увидев его наряд!» — улыбнулась Лилия. Позже он присоединился к каравану как охранник, поскольку и сам направлялся в столицу. Взамен я пообещала задействовать возможности семьи для поиска его сестры. «По пути на нас напали враги», — затихла она. «Одним из их наемников был Шакс. Мы спаслись, но планы пришлось менять». Точнее, это как раз Кай предложил свой план помощи в обмен на помощь нашей семьи. Для этого он, внешне обычный шестнадцатилетний с закалкой тела, обманным путем встретился с нашим главой, срединным заклинателем. Выжил и даже сумел убедить патриарха в своей правоте, заручившись его поддержкой. До сих пор не представляю, как это он провернул. Дальше все было проще. Разобрались с предателями семьи, вместе поступили в главную секту империи, поучаствовали в рискованной экспедиции, едва выжили, после чего отправились на экзамен в одну из сильнейших сект планеты. Там-то и встретились с Эвсимом. Погладив того по спине, закончила Лилия свой рассказ. Жаль, что потом там же появился и Шакс. «После такого мне все больше и больше хочется услышать историю Шакса», – засмеялся рогнар «Во всяком случае, это было бы интересно!» Даже представить не мог, что в шестнадцать лет Кай был всего лишь на пике закалки тела. «Судя по всему, он начал развитие довольно поздно», — согласился и всем. «Понимаю. Какой же все-таки загадочный у нас глава. Но, ладно, хватит о прошлом. Как насчет допить это вино и попробовать другое?» «Говорят, ему больше пятисот тысяч лет! Такую редкость даже за миллион рун не купишь!» Ночь продолжалась. Новый напиток оказался даже лучше прошлого, поскольку в него добавили божественные частицы, и быстро справиться с его воздействием внутренними силами было практически невозможно. В конце концов он почти сразу вырубил и так из ряда напившегося Феликса после чего Норвуд и Рагнар вдруг решили устроить соревнование по тому, кто больше выпьет. Как ни странно, на этот раз победил некрепкий ас. Воинов ждала ничья. Несколько часов пролетели словно одно мгновение. Первым в конечном счете ушёл Глефус, поблагодарив всех за отлично проведенное время. Немного позже ведомые Энни празднование покинули и едва шагающие Норвуд с Рагнаром, захватив с собой Феликса. Правда, бедного эльфа Аст несколько раз ронял, и то и дело случайно стукало деревья по пути, но тот даже не замечал. В итоге остались только двое. Присев и Эвсиму на колени, Лилия обвела его шеей руками. — Знаешь, а я ведь полностью согласна со словами Феликса. Теперь нам не нужно постоянно бегать. Теперь у нас есть дом. Думаю, ради этого я и пошла за Каем. Храм Вечного Пути действительно похож на конечную точку моих странствий. — Я счастлива! — прильнула она к груди парня. — Я тоже. К слову, а мы ведь и правда самые первые знакомые Кая, — задумчиво произнес и всем. — Больше нет никого из Алькеи. — Не совсем так! — вдруг прозвучал рядом голос, заставив парочку вздрогнуть. Вскочившие воины шокированно уставились на сидящего на ветке ближайшего дерева Шакса. «Чего пришел?» — грубо спросила лиле «Да вот, решил заглянуть на огонек между дел, а вы уже и закончили!» — усмехнулся он, нагло солгав. На самом деле Шакс с самого начала был здесь, но не показывался, не желая портить атмосферу. «Слабовато посидели! А как же разнести полострова, как старые добрые?» «Не было такого никогда». эй я шучу!» «Что ты имел в виду?» спросил и всем. «Я про твое не совсем так. Хочешь себя тоже приписать к выходцам из Алькеи?» «Нет, даже не думал. Но просто вы не одни знакомые каи оттуда. Есть еще один!» «Знакомый ей!» кивнул Шакс на Лилию. «Парень с разноцветными глазами!» Та вдруг нахмурилась еще сильнее. гринроу «Наверное!» «Это невозможно. Откуда ему взяться здесь?» «Хочешь верь, хочешь нет. Твое право. Но в любом случае, это с ним Кай тусовался последние полгода. И что-то этот Грин совсем не похож на напыщенного злобного петуха, о котором ты с Каем когда-то давно рассказывали. Изменился, похоже!» «Так или иначе, теперь он чертовски силен внушает жуть!» «Что ж, пойду я! Хорошей ночки! Хе-хе-хе!» голубки!» — махнул он на прощание и внезапно исчез. Сжимая кулаки, Лилия тяжело дышала, и рациональная злость пылала в ее глазах. «Ты все еще не можешь смириться со случившимся Насаахе!» — приобнял ее за плечи и всем. «Все еще жаждешь мести?» «Да. Прости, мне не хочется этого говорить, но тебе его не победить. Я знаю. Тогда почему бы тебе не отпустить ненависть? Не подумай, что я оправдываю его. Но разве ты хочешь прожить так всю свою жизнь?» «Я все понимаю», — сквозь зубы процедила девушка, опустив взгляд. «Но это злость. Она уже стала частью меня». Стало тем, что поддерживает и формирует мою личность. Стало моим огнем и топливом. Умом-то я прекрасно понимаю, что, скорее всего, моя месть никогда не свершится. Но эта цель уже давно стала одной из составляющих самого моего естества. Иногда меня даже воротит от сознания этого. Но, похоже, тут уже ничего не поделать. Наверное, я просто жду, когда он погибнет сам. Не думаю, что есть иной способ избавиться от этой ненависти. И все же, давай забудем его, хотя бы на эту ночь. Такое хорошее время, не хочу портить его. Глубоко вздохнув, Лилия обернулась и поцеловала парня. — Ты прав, прости. — О чем ты хотела поговорить? — решил сменить тему и всем. — О чем? — ответила улыбкой девушка, плотнее прижимаясь к нему. «Ты знал, малыш Ик, такой милый!» Мелко вздрагивая, Кай неспешно приходил в себя. Вечный трон усиливал его разум, но полностью помочь не мог. Справиться с последствиями погружения к искре способно было лишь время. Как и планировал, Кай создал на основе техники Грина артефакт, позволяющий максимально ослабить связь с плотью и оболочкой души. Внедрив его в вечный трон, парень уже пятьдесят седьмой раз погружался в это состояние, наконец-таки добившись желаемого. Все трещины на оковах его искры достигли максимальной глубины. Другими словами, воля Кая стала равна семи великим звездам. Теперь остается закалять лишь волю разума, дабы когда-нибудь создать углубленную трещину и стать вознесенным.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 Семь больших звезд. 7,75. 1 Сила линии крови. Семь больших звезд. 7,75. Второстепенный параметр. Большая зависимость. 2. Качество познания элементов. Семь больших звезд. 7,75. 2 Сила уникальных умений. Призрачная татуировка инь-ян. Предельная концентрация третьего уровня. Высшая симуляция второго уровня. Продвинутое поле превосходства. Продвинутое поле подчинения. Продвинутое опустошение слабых. Продвинутый взгляд повелителя. Продвинутая воля меча. Продвинутая воля пространства. Завершенная связь с хранителем великого оружия. Техника крайдов. Проявление души первого уровня. Смотреть. Семь больших звезд. 7,75 – второстепенный параметр. 3. Качество техник – 7 больших звезд – 7,75. 3. Количество внутренней энергии – 8 звезд – 8. 3. Сила физического тела – 8 звезд – 8. Зависимость отсутствует. Сила божественного дара – нет. Второстепенный параметр. Оценка вашей силы – 7 больших звезд, 7,76. Итоговый результат. Вы мастер 7 больших звезд, 7,66. Спустя некоторое время Кай окончательно пришел в себя, после чего принялся тренировать самостоятельный контроль воли. Базовому управлению Грин его обучил, но до вершин мастерства было еще далеко. Сейчас Кай даже с продвинутыми системными умениями самостоятельно не мог сравниться. Разделив сознание на еще большее количество параллельных потоков, Кай одновременно и тренировался, и создавал двойников, и управлял еще тремя телами. Так дни пролетали один за другим. Как вдруг? Посреди Кайзерс-Арка раздался страшный взрыв. Моментально прекратив все дела... Кай основным телом телепортировался в небо над островом. Сразу обнаружив огромное пожарище на юго-западе внешнего города, он на полной скорости устремился туда. «Повезло. Это еще малонаселенный район, поэтому пострадавших не так много», размышлял парень, перемещая выживших в хранилище и накладывая на них целительную технику. «Но эти эманации...» — помрачнел он. Вскоре поблизости появилась Улу. Причина. Сурово взглянул на нее Кай. Всплеск силы произошел слишком неожиданно, но, судя по всему, это была чья-то техника или артефакт. Я оплошала и готова понести любое наказание. Опустила голову хранитель. Кто бы это ни был, он отлично знал, как работают отслеживающие массивы острова. Прислушайся. Разве ты не замечаешь? Медленно процедил Кай. «Это не просто какой-то артефакт. Здесь произошло настоящее столкновение. Притом никого попало, а двух крайне сильных мастеров. И оба превосходно скрыли свои следы. Пусть здесь все изучат. Пусть проверят каждый сантиметр земли и расположение каждой метки. Каждой ауры. Мне нужны ответы!» Громко велел воин. «Да, господин наследник». Сразу после этого на Кайзерс-Арке было объявлено чрезвычайное положение, а такие личности, как Сириус Дилейн, Хлифот и Чак, моментально помещены под домашний арест. Увы, поиски следов совершенно ничего не дали. Столкнувшиеся мастера как сквозь землю провалились. Не помогли даже руны истины, коих и так практически не осталось после войны и поиска поисков Рагнара. впрочем Кое-что клонам и членам армии все же удалось обнаружить. Обычное бумажное письмо, адресованное лично Каю. Мне очень жаль, что это произошло, но раскрыть себя я не могу. Хочу лишь сказать, что среди ваших приближенных есть предатель. Увы, мне так и не удалось узнать, кто это. Тщетная попытка раскрыть его личность стоила жизни многим невинным. Прошу, будьте осторожны. Вот значит как, — нахмурился Кай, стуча пальцами по подлокотнику трона. Я все думал, какой же следующий ход он сделает, но даже не подозревал, что он уже здесь. Однако, кто же тогда второй?